одинадцать. Я послал звуковое оповещение о конце тихого часа, пока люди ковыляли по вестибюлю, пытаясь прийти в себя. Гиг с к о р м и л с я эти изображения и результаты сканирования. Амина скатилась с койки, с трудом сфокусировала зрение на картинках и пробормотала: "Так это хорошо, плохо или как?". "Или как", ответил я. На с к а н а х Гика показывался корабль снабжения б а р и ш е Странцы среднего размера, способный нести многочисленные посадочные шаттлы и крупные наземные транспортные средства. Место для команды тридцать с лишним коек. На схеме корабль выглядел как несколько круглых трубок, скрепленных вместе, торчащими в разных местах острыми шпильками. На визуальном изображении виднелась только темная громада. Лишь на верху ее изгиб подчеркивался светом звезды. Сканирование в широком диапазоне показало серьезные повреждения некоторых систем, включая системы жизнеобеспечения. В корпусе накорми и в правом борту, а также в кожухе двигателя видны следы попадания снарядов, но они не похожи на следы от моих оружейных систем, доложил Гик. Вот это отлично. Если бы в корабль снабжения выстрелил Гик, это означало бы, что составленное нами расписание событий никуда не годится, и я напрасно тонул в океане логов Гика. а м е н а в с т а л а с койки и п о с л е д о в а л а за мной в камбус, где уже собрались т я г у Оверс и Ратти. Так значит была какая-то схватка в космосе, но не так, о т о р ы й помнит Перигелий. сказал Ратти и принес людям несколько пищевых упаковок и бутылок из кухонной зоны. Амина взяла одну порцию и села за стол. Мы считаем, что исследовательский корабль Барри Шестранц был вооружен, так? Арада по-прежнему находилась на командной палубе, но теперь выглядела более собранной и смотрела на многочисленные дисплеи, которые повесил для нее г и к За ее спиной висел один из свежеотремонтированных дронов Гика и с помощью своих световых фильтров дезинфицировал пульт управления и кресло. Арада задумчиво встала и принесла себе бутылку с напитком, чтобы продолжить работу. Мы можем как-то определить, не он ли нанес удар. Без анализа систем вооружения исследовательского корабля нет, сказал Гик. Сканирование показывает минимальный уровень энергии в двигателе. Возможно, именно по этой причине они и не пытались сбежать через червоточину. Тиагу потёр лицо, пытаясь проснуться. И если они дрались с собственным исследовательским кораблём, то наверняка с большей охотой говорили бы с нами. Можешь сказать, есть ли кто-то на борту? Полагаю, что да, сухо ответил Гик. Они пытались выйти на связь. Не отвечай, велел Ягику. Возможно, именно так все и началось. Радти помахал бутылкой в том направлении, где, по его мнению, находился г и к Да уж, будь осторожнее. На корабле компании был страшный вирус. Мы чуть не погибли. А мозг а в т о с т р а ж а взломали. Мозг а в т о с т р а ж а постоянно сломан, сказал г и к А в меня проникли не через голосовую связь. На моем коммутаторе стоит фильтр, отсекающий вирусные атаки. К тому же я включил дополнительную защиту. Наверное, именно это ты и говорил перед тем, как все случилось. Вернул удар я. Но раз Гиг перешел к оскорблениям, это хороший знак. Теперь он начинал походить на самого себя. Амена вздохнула и вытерла с губ крошки. Эй, вы двое, рановато с с о р и т с я Арада снова скривила губы. Перегейлей, если ты считаешь это безопасным, то можешь установить контакт. Овер с п о с п е ш н о проглотил еду. Э, думаешь, это хорошая идея, малыш? Арада развела руками. Не знаю, как иначе выяснить, что там происходит, малыш. Если мы получим визуальное изображение с серыми людьми в инопланетных шлемах на головах, то хотя бы поймем, что они не собираются нам помогать. А если нам повезет больше, чем обычно, то они окажутся в курсе, где находится исследовательский корабль с командой Перигелия. Звучало разумно. Моему модулю оценки угроз идея не понравилась. Но если таким путем мы сумеем раздобыть нужную информацию, то быстрее о т ы щ е м экипаж Гика. Тьягу прижал тонкие пальцы к губам. Согласен, произнес он. Мы знаем, что исследовательский корабль взломали. Если корабль снабжения атаковали с него или из другого неизвестного корабля, мы должны это знать. р а т т и согласился молча, передернув плечами. Оверс не выглядело довольным, но спорить не стал. а м е н а по-прежнему ела, ее глаза округлились. Контакт. Разрешен, сказал Гик. На командной палубе над результатами сканирования появился новый экран. Помехи закрутились и элегантно сложились в образ человека или дополненного человека в той же самой краснокоричневой форме, которую носили Электро и Раз. Неопознанный корабль! Нетерпеливо произнес человек. Вы меня слышите? Гик вытащил содержащуюся в передаче сетевую информацию и показал ее на экране. Имя администратор Леонида, дополненный человек, корпорация б а р и ш е с т р а н ц а пол женский или нейтральный. Меня не удивило, что она администратор. Я работал с кучей корпоративных администраторов и вскоре научился их отличать. Ее кожа была смуглой, как у многих людей. Но с какой-то искусственной гладкостью, даже тон носил следы вмешательства. Даже моя кожа не такая гладкая, она полностью регенерированная после выстрела в лицо. Ее темные волосы были закручены на макушке, а в одном ухе торчали маленькие металлические гвоздики с драгоценными камнями. Я решил, что с вероятностью в сорок девять процентов она гораздо более важная персона, чем указывают сетевые данные. Арада выпрямилась и расправила плечи. Дрон схватил пустую пищевую упаковку с консоли и удалился из поля зрения камеры. Арада провела пальцами по коротким волосам и сказала: "Так, давай, как будешь готов, перегели?". "Конечно". Гик создал еще один экран с изображением Арады, изменив цвет ее куртки с серого цвета экспедиции сохранения на синюю форму своей команды. Стер стоящую рядом с ней на консоли бутылку с водой и искусно поколдовал со с в я щ е н и е м м Рада сделала серьезное выражение лица. Я отправил свой идентификационный номер и сетевой статус корпоративного кольца, указывающий, что ты доктора Рада из пансистемного университета Михира и Нью-Тайдлунда, пояснил Гик. Администратор Леонида, мы видим, что ваш корабль в тяжелом положении. сказала Арада. Это так, и мы будем признательны за любую помощь. Лицо Леониды ничего не выражало, разве что легкое раздражение. Направа на эту систему заявила б а р и ш а странца, поэтому я не понимаю, что вы здесь делаете. Амена засопела, выражая ни то недоумение, ни то недоверие. о а й ну конечно, с отвращением произнес Ратти посети. Неужели сейчас это все, что их волнует? Гик вошел в канал Арады и снабдил ее ответом. У нас заключен контракт с лицензионным агентством корпоративного кольца по оценке жизнеспособности и картографированию, повторила Арада. И эта система значится в списке приоритетов. Уверяю, университет не занимается тераформированием. р Мы не собираемся нарушать ваши права собственности. Серьезное выражение лица р а д ы было слишком сосредоточенным, но стало более естественным, когда она добавила: "Вижу у вас повреждения. На вас напали пираты". Последовала пауза, совсем н е н а и г р а н н а я Мы находимся в этой системе недолго и наткнулись на какую-то странную активность. На боковом дисплее в камбузе Гик н а л о ж и л на непроницаемое лицо Леониды данные сетевого анализа. Она испытывает раздражение и негодование. Здесь есть пираты, и они нас обнаружили, сказала она. Арадос сжала губы и погрузилась в размышления. У меня возникло нехорошее предчувствие, что она собирается обвинить Леониду в о лжи. Мы все знали, что Леонид лжет, но даже я понимал, что подобные обвинения не упростят разговора с ней. Я хочу сказать ей, что Элетра у нас, объявила Орада по сети. Но ведь ты только что сказала Леониди, что мы команда Перигелия, возразил Оверс. А Элетра знает, что мы с с о х р а н е н и я Она знает, что Амена с с о х р а н е н и я поправил я. Да, Гик велел мне сказать Элетре, что все вы из его экипажа, подтвердила Амена. Я быстро провел поиск по своим записям всех разговоров, которые слышала Эллера после того, как на борт поднялись остальные, в особенности ее разговор с Тиагу. Никто не говорил ей, что вы с о х р а н е н и я а на некоторых форма экипажа Гика подтвердил я. Овер сопустил а взгляд на свою футболку. Точно, ты прав. Гик заполнил канал шумами, чтобы дать о р а д е время поразмыслить. Не думаю, что это были обычные пираты, сказала она Леониде. У нас на борту член вашей команды, молодая женщина по имени Элетра. Ее захватили в шатле одни очень странные пираты. Они же атаковали и наш корабль. С ней был другой член команды Раз, но он был ранен во время захвата и умер, прежде чем наша медсистема успела ему помочь. На лице Леониды отразились быстрые раздумья. И как же они проникли на борт вашего корабля? а м е н а забеспокоилась. Но э л е т р а совершенно запуталась, сказала она. Она мало что сможет рассказать и м о случившемся. п о в е р я т ли они ей? А вдруг ее обвинят в помощи целям или еще в чем-то, или что-нибудь с ней сделают? Ей нужна более серьезная помощь, чем мы в состоянии предоставить, объяснил Тиаго. К тому же она хочет вернуться домой к родным. Возможно, это ее единственный шанс. Как бы ни хотелось а м е н е насильно принять в наши ряды Элетру и затащить ее на сохранение, Тиаго был прав. Их привели на борт захватчики, которые пытались взять в плен и нас. Могу устроить вам разговор с Элетро, если желаете. Физически она здорова, но, насколько нам известно, к ней применили какую-то влияющую на рассудок технологию. Ты слишком много выдаешь, предупредил по сети Гиг, когда я как раз хотел сказать то же самое. Оверс, видимо, тоже так подумала, потому что о добрительно хмыкнула. Арада замолчала, и Гиг добавил немного помех, чтобы дать ей возможность собраться с мыслями, и проанализировал выражение лица Леониды, которая с крайним интересом отреагировала на слова, влияющие на рассудок технологии. Арада откашлялась. Итак, может будем говорить откровение? Мы готовы оказать вам необходимую помощь. В этот раз Леонида колебалась дольше, и, судя по выражению лица, была в смятении. Мне не разрешено ничего больше говорить по открытому каналу. Это конфиденциальная информация б а р и ш е с т р а н ц ы Мы были бы признательны за возвращение члена нашей команды. Во время нападения была повреждена часть двигателя. Если вы можете продать нам запчасти, мы щедро заплатим. Мы не, Арада хотела сказать, не нуждаемся в ваших деньгах, но люди и я закричали по сети: Нет! Хорошо, что Гик отправлял ее речь с секундной задержкой и остановил передачу, пока не стало слишком поздно. Вполне естественная ошибка со стороны Арады. В культуре сохранения просить деньги за н е о б х о д и м ы е для жизни... пищу, источники энергии, образование, сеть и так далее считалось неприличным, а требование денег за спасение жизни и вовсе приравнивалось к каннибализму. А Рада п р о к а ш л я л а с ь и продолжила: э, "Конечно, мы подготовим счет, но..." Она подалась вперед. "Думаю, мы обе знаем, насколько положение серьезно, в какой опасности обе наши команды." Если мы будем говорить откровенно и поделимся информацией, то увеличим свои шансы на выживание. Да, она слишком быстро к этому перешла. Остальные з а т а и л и дыхание. а м е н а посмотрел а на меня и на ее лице читалось восклицание: вот дерьмо. Да, я знаю, но ничего не мог с этим поделать. м о д у л ь оценки рисков у Арады такой же дерьмовый, как и у меня. Выражение лица Леонида отразило комплекс чувств, и через целых восемь целых с е к у н д ы в течение которых она, видимо, совещалась с кем-то по своей сети, надеюсь не с кем-то из серых целей, она наконец ответила: "Ваша команда еще в опасности? Да, потому что мы наткнулись на ваш исследовательский корабль." Именно он нас атаковал и захватил, хотя и временно. И теперь наш двигатель для прохода через червоточину поврежден, сказала а р а д а Ратти что-то промычал. т ь я г у снова прижал л а д о н и к губам. Губы Леонида сложили с в твердую линию. Понятно, но я все равно не могу говорить по незащищенному каналу. а р а д а колебалась. а Ратти з а ш е п т а л мне: а как? А мы можем сделать защищенный канал. Чем это грозит? Не можем без юриста корпоративного кольца сертифицированного б а р и ш е с т р а н ц е й Объяснил я. Ратти едва слышно застонал. Гик объяснял то же самое о Раде. А не хотите ли зайти к нам на борт и поговорить лично? Обратилась она к Леониде. Я смотрел через камеру на нижнюю часть командной палубы, где дрон стерилизовал места, на которых умерли цель номер один и цель номер три. Он начал работать быстрее. Леонида фыркнула. Типового соглашения о конфиденциальности с вашим университетом явно недостаточно. Арада улыбнулась, показывая, что стоит попробовать, как будто понимала, о чем ведет речь Леонида. Но могу разрешить вам прилететь на наш корабль, сказала та. с ь я г о резко выдохнул. На лице р а т т и отразилось крайнее недоверие. Амена насмешливо фыркнула. Да пошла она, сказала Оверс. Мне разорвать соединение? спросил Гик по нашему приватному каналу. Нет, ответил я. Она все равно не согласится. Мы уже нашли способ получить нужную информацию о корабле. Можно отправить туда дронов вместе с запчастями. Но тут Арада сказала: "Хорошо, если пришлете мне список необходимых запчастей, я в е л ю команде этим заняться и можем устроить передачу запчастей члена вашей команды одновременно и встретиться". Что? Остальные потрясенно уставились на меня. Я тоже был потрясен. Выражение лица Леонида осталось нейтральным. Согласна, но сначала я должна поговорить со своей командой. Договорились, сказала а р а д а Мне нужно немного времени, чтобы все организовать. Гиг поставил разговор на паузу и сказал: Понял. А потом вздохнул, прям как я, когда люди в очередной раз делают какую-то хрень. Люди яростно спорили, чтобы опередить неизбежное. А ведь я тебе говорил, я сказал Гику, зря я не велел тебе прервать соединение. Зря, это точно, ответил он. Они прислали список компонентов, сказал о н о с т а л ь н ы м Раз уж мы согласились на на такие действия, я приказал дрону вытащить запчасти из хранилища. И создаю стандартную форму экипажа для арады. К этому времени спор уже закончился и арда а по-прежнему собиралась на корпоративный корабль, хотя ускоренное сердцебиение всех людей указывало на злость и отчаяние разной степени. Если мы собираемся на это пойти, с мрачным видом сказал Тиагу, то нужно подготовить э л е т р у к разговору с Леонидой. Может, перед этим э л е т р а расскажет нам что-нибудь о ней? Поможешь Амена? а м е н а постаралась не выдать удивления. А? Конечно, дядя. Они вышли в коридор. Рада повернулась к Оверс. Я знаю, ты расстроена, но это сэкономит нам кучу времени. Когда мы будем тебя спасать или забирать твое тело, то не сэкономим время, п р о ц е д и л Оверс сквозь зубы. р а д т и п о т е р глаза и лицо, пожалуй, слишком яростно. Нам нужен план. Что ты собираешься ей сказать? Вряд ли тебе понадобилась моя помощь, сказала в коридоре Амена. В смысле, ты же считаешь меня импульсивной? Никто так не думает, девочка моя. т ь я г о сообщил э л е т р е по сети, что собирается войти. Родители не отпустили бы тебя в эту экспедицию, если бы н е доверяли твоим суждениям. Судя по выражению лица Амены, это было для нее новостью. Но тут открылась дверь каюты. Оверс по-прежнему злилась, хотя, когда Ратти попросил ее помочь, пошла в грузовой модуль проследить за дронами, которые перемещали контейнер с деталями в шлюз. Я тоже мог бы помочь, но решил, что Ратти хочет дать Оверс возможность остыть и успокоиться, а потому не стал вмешиваться. Амина просто показала Элэтри п о с е т и л е л Ниду и спросила, правда ли она та, кого себя выдает. Поначалу э л е т р а явно испытала облегчение. Да, это администратор Леонида. Она командует кораблем снабжения. Но мало по-малу ее лицо стало о задачным. е н Корабль снабжения. Она сжала руками голову. Почему я не на корабле снабжения? Можешь поговорить с администратором л е о н и д о й по голосовой связи, спросил ее Тиагу. Просто расскажи, что с тобой случилось. э л е к т р а к и в н у л а Даже вам не было нелегко рассказывать, а вы ведь все там были. Она снова наморщила лоб. Ведь вы там были? Просто расскажи все, что сможешь. Мяко г попросил Тягу, а Гиг снова установил контакт с корпоративным кораблем через экран в каюте. Я был обеспокоен и решил проследить за разговором. Да и Гиг явно проявил внимание, я это чувствовал. Однако Элетра лишь подтвердила, что ее захватили в плен цели и спасла команда корабля и их автостраж. Она махнула рукой в сторону Амены. А еще это юная особа, интерн другой исследовательской компании. Элетра знала, что раз погиб, но не помнила как. Когда Леонида стала выуживать детали, Элетра сказала: Эти серые захватчики внедрили в нас какое-то дополнение, и оно что-то с нами с д е л а л о Она показала на свою голову. Сбила все мои представления о времени. Не могу вспомнить, как мы покинули корабль снабжения или исследовательский корабль. Леонида сказал ей, что этого достаточно, и велел ответственному за груз организовать обмен. Арада поморщилась, вероятно, предвидя новые возражения по поводу ее плана, к о т о р ы е в с е р ь н о отвергали. Мы по-прежнему стояли в вестибюле, название которого я уже собрался поменять на схеме Гика на зал споров. Я рада выглядел а усталой. Ты тоже на меня злишься, автостраж? М да. И я иду с тобой. А как же иначе? Только я мог вытащить ее оттуда в случае чего, и это лучше, чем послать дроны, которые, возможно, не получится вернуть. Да и вряд ли администратор Леонида, без энтузиазма воспринявший визит а р а д ы ответит да на вопрос: Эй, а можно вместо меня придет Автостраж? Он пробудет на вашем корабле всего три минутки. Не, просто так. Ему нравится рассматривать чужие корабли. Да уж, пожалуйста, а р а д а сказала по сети Оверс, Автостраж должен пойти с тобой. Ее голос снова звучал, как ни в чем не бывало. Я посмотрел через камеру на нее и Ратти. Они стояли в вестибюле у грузового шлюза. Оверс размахивала руками и р а с с е р ж е н н о что-то говорила, хотя аудио было паршивого качества. А Ратти сочувственно кивал. Над их головами зависли три дрона ремонтника Гика. Разговор кончился тем, что Оверс извинилась перед Ратти за то, что набросилась на него и разозлилась на Араду. Я мог бы проиграть запись разговора и послушать его целиком. Но голова у меня и без того была занята. Если я буду злиться на себя за то, что злюсь, то постоянно буду злиться и не смогу думать ни о чем другом. Погодите-ка, да я ведь и так постоянно злюсь, это многое объясняет. На лице р а д ы отразился комплекс эмоций, но под конец сменился облегчением. Ладно, я не собиралась просить, но, наверное, это д е л ь н о е предложение. Она с у д о р о ж н о вздохнула. Спасибо. Не нужно меня благодарить. Я просто делаю свою дурацкую работу. н о это все равно приятно. Тем временем в каюте т ь я г у пытался п р и о б о д р и т ь э л е т р у Сейчас ты выглядишь гораздо лучше, сказал он. Все-таки разговор со знакомым человеком пошел на пользу. Спроси ее, есть ли на исследовательском корабле или корабле снабжения автостражи, попросил я Амену. Амена спросила: "Да, на исследовательском корабле три автостражи". Довольно уверенно ответила Электра. "Но не на корабле снабжения", уточнила Амена. Электра кивнула: "Да, контрактный отряд находится на основном корабле". А на корабле снабжение только вспомогательный персонал. Спроси ее сама ли б а р и ш а странца произвела автостражей или она взяла их в аренду по контракту. попросил я Амену. Вряд ли это автостражи компании. Никому не надо, чтобы та протянула свои загребущие лапы к колонии, на которую предъявляешь права. Амена повторила вопрос, а мне сказала. Взять в аренду к о ш м а р н о е в ы р а ж е н и е когда речь идет о людях. Да, Амена, еще бы. Уж кому как не мне это знать. Я понимал, что для Амены все это в н о в е и кажется ужасающим, но для меня э л е т р ы и ее компании старо как мир. Вот почему я произношу это мысленно, а не о р у на всю сеть. Нет, никакого контрактного оборудования у нас не было. Никто не хотел, чтобы другая корпорация каким-либо образом п р о з н а л а наших о т к р ы т и х сказала Элетра. Тиаго задумчиво смотрел на Амену, словно подозревал, что она говорит по сети. Потом внимание Элетры снова начало рассеиваться, и он поспешил вернуть ее к нужной теме, спросив о семье. Ты идешь с Арадой? спросила Амена по нашему приватному каналу. Да, ответил я. Если у них три а в т о с т р а ж а то почему они не помешали целям захватить корабль? Или что там произошло? Спросила она. А цели, похоже, не знали, что ты собой представляешь. Автостражи на их корабле контролируются человеком, либо напрямую, либо через корабельную систему. Если цели получили над ней контроль или захватили этого человека, то автостражи подчинились. Вот почему я ненавижу, когда захватывают заложников. Нужно быстро нейтрализовать захватчиков, иначе они могут заставить тебя делать то, чего ты не стал бы делать, будь они без сознания или мертвы. Если цели знали, кто я, то вполне могли думать, что сумеют меня остановить. Да, точно, фыркнула Амена. Амена намекала, что я не стал бы ее слушаться, и в этом она была права, уж точно не в такой ситуации. Но с целями было много непонятного, достаточно обширный вакуум данных, в который все мы могли упасть и погибнуть, включая Гика. Лицо Арады стало встревоженным. Менеджер б а р и ш е с т р а н ц ы прислал спецификации необходимого оборудования, и она передала их Гику по сети, а потом обратилась ко мне. Так значит они поймут, что ты автостраж, им об этом скажет Элетра, и как же мы это разрулим? Я не очень понял, что она имела в виду под словом это, но похоже, она и сама плохо понимала. Ее опыт общения с автостражами ограничивался мной. Я буду автостражем, которым снабдил вас университет в целях безопасности. Я ожидал, что тут вмешается гиг, по крайней мере каким-нибудь грубым хмыканьем, но он промолчал. Рати т прислушивался к разговорам по сети, но сомневался в рациональности этой идеи. А разве в таком случае ты не должен носить броню? – спросил он. Не обязательно. Некоторые автостражи, нанятые для патрулирования жилых зон, обходятся только униформой. Существуют стандартные указания для производителей конструктов, но мало кто из людей об этом знает. Пока мне не придется войти в демонстрационный зал компании, заполненный другими автостражами и специалистами по автостражам. Мой модуль оценки рисков считает, что все отлично. Знаю, знаю. Меня и самого беспокоит его выводы. Твоя конфигурация больше не соответствует стандартам автостража, заметил Гик. Уж кому как ни гику это знать? Он же сам изменил мою конфигурацию, чтобы я стал похож на дополненного человека. В купе с написанным мною кодом, меняющим мою походку, добавляющим случайные движения, моргания, все то, что кажется человеческим другим людям, меня и впрямь часто принимали за дополненного человека, хотя я все равно больше полагался на взлом сканеров оружия. Точно. Арада повернулась ко мне встревожно, свидя брови вместе. Ты сильно изменился после нашей первой встречи. У тебя волосы отросли. Некоторые изменения моей конфигурации, которые сделал Гиг, были едва заметными: более длинные волосы на голове, более четкие брови, тонкие едва видимые волоски на некоторых частях тела и то, как органическая кожа прилегает к неорганическим частям. Другие изменения были структурными, чтобы сканеры не вычислили меня по стандартным чертам а в т о с т р а ж а А еще я стал ниже ростом, ответил я. Правда? Арада пораженно отошла на шаг назад, глядя на мою макушку. Невнимательность к деталям одна из причин, по которым людям не следует доверять их собственную безопасность. Но подсознательно люди подмечают детали и реагируют на них сами того не осознавая. Даже на сохранении, в особенности на сохранении. Я запускал код, чтобы сделать свои движения язык тела более человеческими и не привлекать к себе всеобщее внимание. А сейчас запускал его уже по привычке. Если его остановить, я буду выглядеть более похожим на обыкновенного автостража, даже без брони. Обыкновенный. Это нейтральное выражение, под которым скрывается экзистенциальное отчаяние и с о к р у ш а ю щ и й рассудок скука. А р а д ы и р а т т и собрались и дальше припираться, но я их прервал. Если они спросят, хотя они не спросят, то я экспериментальная модель, созданная специально для вашего университета. Я бы предпочел, чтобы ты пошел туда как дополненный человек, сказал Гик. Ага, сейчас м н е как раз недоставало огромного искусственного интеллекта в с е з н а й к и который будет оспаривать каждый мой шаг. Плевать мне, что ты там предпочитаешь, сказал я. Так безопаснее. Мы пытались с к о р м и т ь им большую ложь, что мы экипаж Гика, а это будет проще сделать, если свести мелкую ложь к минимуму. Я действительно автостраж, которого наняла для охраны Арада. Это правда. Хотя и не в привычном для корпорации смысле, я мог бы так и сказать, но не стал. Это мое решение, так что молчи в тряпочку, сказал я вместо этого. Не с с о р ь т е с ь вмешалась Амена, вернувшись в к а м б у з Тягу отправился к грузовому шлюзу помогать Оверс и р а т т и р а д а смотрел на меня по-прежнему с сомнением, что-то рассеянно м у р л ы ч а сквозь зубы. Я понял. Есть еще одна проблема. Для р а д ы я вовсе не ее автостраж, а ее коллега. а Она мой капитан. А это совсем другой спектр языка тела. К тому же она ничуть меня не боялась, а даже самые самоуверенные и претенциозные корпоративные клиенты слегка нервничали в моем присутствии, как бы не пытались это скрыть. Они уверенные и не претенциозные, откровенно дрожали. И это тоже было не весело. Ты можешь обращаться со мной как со а в т стражем? – спросил я ее. Фух, вздохнула посети Оверс и спросила Араду: – Да. А ты сможешь? Конечно. Арада повела плечами, явно не понимая, о чем ее спрашивают. Овер снова вздохнула. – Ладно, – сказала она мне. – Я по быстрому поработаю с ней перед этим вашим отлетом. Я с признательностью посигналил. Что там у вас? Осведомилась а р а д а Я вошел в пустую каюту, чтобы переодеться в форму экипажа Гика, которую он для меня сделал. Она была темно синяя, штаны и куртка из суперпрочной ткани, гораздо лучше формы службы безопасности сохранения, со множеством карманов для оружия и дронов. Окнеи вдобавок ботинки такие прочные, что можно одним пинком открывать запертые люки. Она выглядела как форма для охранника человека, какой и должна быть одежда а в т о с т р а ж а вместо обычной дешевки. Не знаю, возможно, а в т о с т р а ж и из охранных компаний как раз такую и носят. На куртке красовался логотип экипажа Гика, но почему-то сейчас от меня не особо беспокоило. Меня немного взволновало, что Арада обратила внимание на мою прическу. После Майлу я постарался изменить ее, чтобы не напоминать автостраже, а теперь должен был снова выглядеть автостражем. г и д понаблюдал, как я колдую над своей головой, глядя на себя через камеру, а потом направил меня в смежную с каютой ванную, где люди могли получить все необходимое через распределитель. Он выдал мне какой-то гель. И тот пригладил мои волосы, так что они стали казаться короче. Теперь я больше напоминала в т о с т р а ж а Похоже, Гик решил все-таки сделать что-то полезное, вместо того, чтобы дуться, как огромный рассерженный младенец. Почему ты хочешь, чтобы я притворялся дополненным человеком? – спросил я. Так ведь проще. Тебе не понравится ответ, предположил Гик. Но «Ну, это мои проблемы. Ответ мне и впрямь не понравился, но если оценить все случившееся со мной по шкале кошмарности и присвоить каждому событию свой рейтинг, что я когда-то и делал, список хранится у меня в архиве, включая взаимоотношения с корпорацией, которая эксплуатирует неудавшиеся колонии и может разделаться с автостражем с такой же скоростью, как о м е н а пережевывает свои овощи. Неприятный ответ находился в нижней трети диаграммы. Меня беспокоили автостраженные и следовательском корабле. Как бы я ни у в е р я л а м е ну в обратном, если их захватили и не уничтожили, с их помощью цели могли получить сведения о том, на что я способен. Когда мой экипаж в опасности, это моя проблема, сказал Гик. Я уже устал выслушивать указания, что я должен делать. Иногда так трудно принять решение. Но куда хуже, его не принять. Я поправил воротник, чтобы все могли явственно разглядеть разъем у меня на затылке, хотя тот, кто попытается вставить в него боевой перепрограммированный модуль, наткнется на очень неприятный сюрприз. И спокойно прошел из каюты в камбус. А м е н а сидела на столе и нахмурилась, глядя на меня. А сейчас-то вы по какому поводу ссоритесь? – спросила она. Я сделал форму а в т о с т р а ж а слишком красивой, ответил Гик. Амена кивнула. Ты правда? Отлично выглядишь. Я даже не снизошел до ответа. Рада вернулась в камбуз в форме экипажа Гика, похожей на мою, только меньше подходящей для драки. Она выглядела в этой практичной форме естественно и вела себя непринужденно. Уже хорошо. Готов? спросила она. Пошли. Уж конечно, они ничего не заподозрят, сказал р а т т и остальным, собравшимся у грузового шлюза. Кто же работает с дружелюбным беглым автостражем? Кроме нас, естественно.